Глава 30. Самый счастливый день. Мама часто вспоминала день их свадьбы с отцом, описывала в красках с нежной улыбкой на губах и называла одним из самых счастливых дней в своей жизни. Я мечтала, что однажды, и у меня будет так же, возможно, от этого с самого утра, глядя на собственное отражение в зеркале, мне все больше хотелось разреветься когда жила в этом состоянии до вечера понятия не имею нет нет нет никаких слез я должна быть сильной если все получится, то и до свадьбы дело не дойдет, и мы все благополучно сбежим из этого дворца и этого странного мира. я не одна друзья мне помогут и валера всегда будет рядом пыталась я себя успокоить, пока служанки одевали меня в роскошный наряд, только руки все равно нервно подрагивали. Каждая деталь свадебного платья, подобно льдинкам, переливалась на свету. А мне все больше казалось, что красота этого одеяния и прически подчеркивает мой внутренний страх и напряжение. А чего еще я хотела, собираясь замуж за хитрого трехсотлетнего эльфа? Выпила до дна содержимая бутылька с горьким снадобьем, и мысли о побеге стали более настойчивыми, заставляя сердце стучать быстрее. Они же придавали мне храбрости и удерживали на ногах, когда я, наконец, вошла в двери древнего эльфийского храма. Украшенный по случаю свадебной церемонии, он был великолепен. Огромные арочные окна пропускали последние лучи заходящего солнца, которые играли на золотых барельефах. Стены были обиты нежно-голубыми тканями, множество цветов, расставленных вдоль прохода, источали сладкий аромат. Музыка, казалось, лилась из-под самого потолка, создавая атмосферу волшебства. Зал был полон гостей, и все их взгляды разом устремились ко мне. «А вот и моя прекрасная невеста», — объявил Иллирион, ожидая меня на другом конце бесконечно длинной дорожки, усыпанной лепестками цветов. Нервно сглотнув, я неторопливо зашагала к нему навстречу, растягивая секунды. Я старалась держать осанку и не споткнуться, во всех этих многослойных юбках, внутри же меня бушевали самые противоречивые чувства. Я ощущала на себе множество взглядов, но ждала лишь одного. Его взгляд я почувствовала бы и с закрытыми глазами, вот только солнце еще не село, и Валера не было среди собравшихся. Когда я приблизилась к алтарю, сердце забилось в унисон с музыкой, которая стала неожиданно печальной. Страх смешивался с надеждой и отчаянием. Красавец-эльф, стоящий напротив меня в праздничном камзоле, расплылся в самодовольной ухмылке и протянул мне руки. «Иди же ко мне, моя прелесть, и объяви свое заветное желание, прежде чем навсегда стать моей». От его слов по спине побежали мурашки. В то же время жест короля выглядел вполне безобидным, и я послушно вложила свои ладони в мужские нежно и неторопливо под аплодисменты гостей, и Лирион притянул меня к себе, уже знакомо коснувшись носом моего виска. Со стороны должно быть, мы выглядели как обычные влюбленные. Что же на самом деле творилось в моем сердце, всем было невдомек. Вот и все, Мария, обратного пути уже не будет. Смотри вперед, отчаянная пташка, и не вздумай испортить праздник, зашептал эльфийский король мне на ухо, Будто прочел мои самые потаенные мысли. Перепуганное сердце гулко и часто застучало в груди. Он что, с самого начала все знал о нашем плане побега, да и как могло быть иначе, с его-то магическими способностями. Найдя взглядом среди гостей королеву Халли, Сильвию, Драгомира и Марфу, я всматривалась в их лица, словно могла прочесть по ним что-то и получить какие-то ответы, только вели они себя, как обычно. Я растерялась, и тогда Марфа кивнула мне в знак поддержки. «Что ж, хорошо, и дальше придерживаемся плана». «Я желаю...» — мой голос дрогнул, от мысли, что я могу оказаться заложницей собственного решения. Слова застревали в горле, и все же я набралась храбрости, чтобы произнести задуманное. «Я желаю, чтобы его величество отпустил тех из своих жен, которые захотят уйти...» и разорвал с ними магическую связь. Над огромным залом, где совсем недавно звучала музыка и слышались перешептывания гостей, неожиданно повисла тишина. Иллирион перевел сосредоточенный взгляд на своих жен, которые по случаю праздника собрались в полном составе, и будто пересчитывал веренных ему овец по головам. Я же почувствовала, как мучительно потекли секунды, окрашенные в оттенки меланхолии и неопределенности когда ты стоишь на пороге новой судьбы, надеясь на то, что где-то найдется выход. О чем я и говорил. Ни одна из моих жен не желает расставаться со своим королем». Засмеялся эльф, явно настроенный побыстрее перейти к следующей части мероприятия. «Вот только я не хотела никуда торопиться. Солнце еще не село. Мне бы хоть немного выиграть время». «Я желаю», — выступила вперед королева Халли. «Вот как?» недовольно прищурился король. «А почему так долго молчала?» «Вы не дали своим женам слова, ваше величество». «Подумай хорошенько, Халли, чего лишаешься? Ты же потеряешь свою цветущую красоту, и молодость уже не будет вечной. Не пройдет и полсотни лет, как ты превратишься в дряхлую старуху. Обречешь себя на короткую жизнь и забвение? Да и куда ты пойдешь? Туда, куда меня поведет сердце», С мудростью и достоинством ответила эльфийка, покорно склонив перед ним голову. «Там и доживу остаток своих дней». «Да будет так!» Гневно пронеслось по залу, леденящий душу взгляд замер на моей скромной персоне, и меня проняло холодом до самых костей. «Может, кто-то еще решил меня покинуть? Что ж, говорите, не стесняйтесь и убирайтесь в освояси!» «Я желаю! И я тоже! И я!» осмелили девушки из гарема, одна за другой выстраиваясь рядом с Халли. «Нет, постойте, не все же сразу, так нельзя!» — закричал король, потерпевший фиаско в собственном курятнике. «Древний обычай велит выполнить заветное желание невесты, раз это в вашей власти, или отказаться от брака с ней», — вмешался старший жрец, напоминавший до этого в своем одеянии песочного цвета и венке на голове молчаливую катку с цветами кинув на меня очередной оценивающий взгляд, будто взвешивал, стою ли я таких потерь, или Рион заскрипел зубами. «Я не откажусь от своей невесты», — решительно заявил он. «Искра древней магии в ее крови сполна окупит всех моих бывших никчемных жен, так и не сумевших подарить наследника». Когда же собрались все желающие, А вышло их приличное количество, и Лирион раздраженно вздохнул и уже знакомо опустил руку на свое сердце. Нехотя он принялся читать заклинания на древнеэльфийском, в воздухе повисло ощущение напряжения. Солнце в это время окончательно скрылось за горизонтом, на Астерион, раскинувшийся за окнами храма, опустились сумерки. Поглядывая на дверь, я все ждала, когда в них ворвется Валерий. «Ну где же ты? Где?» не унималось беспокойное сердце. Слова заклинания, произнесенные королем, звучали, как мелодия, поднимающаяся от самого дна души. Я чувствовала, как пространство вокруг нас начинает искриться. Вдруг между Иллирионом и его женами протянулось нечто невидимое и трепетное, словно потоки света и тени переплетались вокруг нас. Каждая связь вырывалась с невидимым треском, и в этот момент передо мной возникали образы из их совместного прошлого. Красивые, но грустные лица других жен, с которыми Элирион был связан, их мольбы о помощи, их мечты становились частью этой магии. Я ощутила, что все эти годы эльфийки точно так же ждали освобождения, как и я сейчас. Магия, накрывшая нас всех, вдруг разорвалась, и я ощутила прилив энергии. Это было освобождение мотаков — И началом новой жизни. Королева Халли одарила меня теплой улыбкой, полной благодарности, и в мое сердце проникла небывалая легкость. Несмотря на тот факт, что я все еще стояла перед алтарем в подвенечном платье, под гнетущим ожиданием предстоящей церемонии, внутри меня зарождалась искра уверенности. Я выполнила свою часть сделки. Если сработала эта половина плана, то сработает и другая о которой мне ничего не было известно. Теперь-то мы можем перейти к свадебной церемонии, жрец. Больше нам ничего не мешает». Выверенные черты безупречного мужского лица исказила гримаса раздражения. «Да, мой король, заветное желание невесты исполнено, можем начинать», — засуетился старик, вооружившись древним писанием в одной руке и веткой ельника в другой. Заняв свое место между нами, он обратился к гостям. Если кто-то знает причины, по которым эта церемония не может состояться, пусть скажет сейчас или молчит до конца дней своих». В этот момент из-за дверей храма послышались звуки сражения, а уже через секунду они распахнулись. На входе в тронный зал появился Валерий в полном военном обмундировании с мечом наперевес и с моей непутевой ведьминой метлой под мышкой. Смотрелось это несколько комично. Зачем она ему здесь, я не представляла. Да хоть вместо букета. Главное, он успел как раз вовремя. «Стойте! Эта свадьба не может состояться!» Раздался поставленный голос, и все гости в замешательстве повернулись в его сторону. «Я люблю эту девушку и заявляю на нее свои права, вызывая короля на бой!» Илирион, который раз за вечер раздраженно вздохнул, Словно разделаться с докучливым человечком не составляло ему никакого труда, как комара тапкой прибить. «Тебя-то откуда принесло?» произнес он с некоторой ленцой. «Кто ты вообще такой?» «Биг босс, полосатый хвост!» усмехнулся мой любимый, неторопливо подходя все ближе. «Для друзей? Просто Валера!» Казалось, король ошалел от его наглости, хоть и не желал выдавать этого. Но что-то такое абсолютно точно промелькнуло на лощенном лице. Зеленоватые глаза хитро прищурились. «И ты хочешь умереть за эту девушку, Валера?» «Нет, я хочу прожить с ней всю жизнь, любить ее, оберегать, сделать счастливой, увидеть, как родятся и вырастут наши дети. Но если однажды придется за нее умереть, я с радостью пойду и на это». Стоило на секунду представить хоть крупицу из всего сказанного Валерой, И на моих глазах проступили слезы. Господи, какой же он у меня замечательный, самоотверженный и чуткий, настоящий мужчина, каких поискать. Хотелось сейчас же сорваться с места и броситься в его объятия. Но едва я дернулась, королева Халли схватила меня за руку и покачала головой. «Еще не время», — говорила все в ее взгляде. «Будь сильной и наберись терпения». По толпе пронеслись пересуды. «Видимо, свадьбы сегодня все-таки не будет», — шепнула одна из приглашенных эльфиек, и его величество поспешило развеять всякие сомнения. «Что ж, смертный, тогда взгляни на свою возлюбленную последний раз, потому что тебе недолго осталось ходить по этому свету», — выступил вперед Илирион, в этот раз обнажив свой меч. «Я принимаю твой вызов и докажу свои права на эту девушку. После чего...» Свадьба непременно состоится. С арсеналом его магических знаний и многовековым опытом ведения боя мне стало искренне страшно за своего храброго спасителя. Он и меча в руках толком не держал. Их немногочисленные тренировки с Драгомиром не в счет. Неужели в этом и состоял их план? Да это же чистое безумие. А если он убьет моего Валеру во время сражения? Нет, не выдержала я. Все-таки бросившись к Валерии навстречу и загородив его собой от надвигающегося короля. Вы обладаете древней магией, а он обычный человек. Вот и посмотрим. Обычный или чего-то все-таки стоит! рассмеялся мне в лицо самодовольный эльф, и тогда я повернулась к Валерию с надеждой достучаться хотя бы до него. Пожалуйста, не делай этого! Слезы беспомощности уже бежали из моих глаз. Ваши силы изначально не равны. «Маш, не надо, не плачь, лучше поверь в меня». Задорно подмигнул мне мой неунывающий босс, а теперь и самый дорогой для меня мужчина на свете. «Чем сложнее конфликт, тем славнее триумф», выдал он одну из своих любимых цитат и решительно отодвинул меня за свою спину. «Господи, пожалуйста, не бросай его, помоги», взмолилась я, не желая смотреть на развернувшееся передо мной безумие. Полной решимости Валера, вышел на условное поле сражения против короля эльфов. «Глупый мальчишка, ты действительно думаешь, что сможешь меня победить?» С насмешкой произнес король, выхватив свой меч. «Я не боюсь тебя. И да, я готов сражаться за то, что люблю и во что верю». «И во что же ты веришь?» — заинтересовался Иллирион. «Воронку продаж. неожиданно заявил Валера, делая шаг вперед. Оценив шутку, Марфа, единственная из всей толпы, нервно хохотнула. Король же удивленно приподнял бровь и встал в боевую стойку. «Воронка продаж — это бог, который тебя защищает?» «О нет!» «Скорее выверенное богами руководство к действию», начал объяснять Валера, одновременно уклоняясь от удара эльфийского меча. «Все начинается с внимания. Например, когда ты замечаешь ее...» и впервые узнаешь о ее существовании», произнес он, нанося свой первый удар. Король с легкостью отразил его и засмеялся. «И что дальше? Затем ты проявляешь интерес и уже не можешь отвести от едва знакомой девчонки глаз, налюбоваться ее смехом. Хочешь узнать о ней больше, кто она, откуда, чем живет, где набрала столько смелости, чтобы возражать тебе, когда должна подчиняться». «Подобно всем остальным», — продолжал Валера, атакуя снова и снова. Король слегка смутился, но продолжал парировать удары. У меня же от каждого касания их мечей и лязга металла сердце уходило в пятки. «Это мне знакомо, а что потом? Далее мы переходим к этапу оценки», — сказал Валера, уверенно отработав два выпада подряд. «Ты анализируешь и невольно сравниваешь ее с другими». И вот уже не замечаешь, как грезишь о ней ночами, будто сопливый мальчишка, мечтая прикоснуться, а еще впервые осознаешь, что ты не такой идеальный и неуязвимый, как думал. Не знаю, как это сработало, но, заинтересовавшись Валерийными речами, король не спешил его убивать и сам начинал терять бдительность, особенно услышав о своих недостатках. «Так, значит...» Иллирион сердито парировал, но его внимание явно ослабло. И все-таки ему удалось пройтись по Валериному плечу, оставив на рукаве полоску крови. Валера стиснул зубы от боли и попытался закрыть свободной рукой рану, но тут же распрямился, будто ничего и не было. «Затем ты принимаешь решение», — с удовольствием продолжил он. «Это момент, когда сомнения окончательно уходят прочь. Ты знаешь, кто ты и чего хочешь». «Надеюсь, ты сейчас понимаешь, что мои шансы на победу растут». Валера снова пошел в наступление и снова был ранен. Сердце пропустило удар. Смотреть на то, как старый эльф полосует мечом моего любимого, не хватало никакого мужества. «На этом все», — ухмыльнулся эльф, показывая, что пока наслаждается этой игрой, но в любой момент без колебаний прикончит своего противника. «Нет» потому что за решением всегда должно следовать действие», с энтузиазмом произнес Валера, изо всех сил ударяя по мечу короля, когда тот этого не ожидал от раненного и слабого мальчишки. «Да ты неуязвим!» — наконец осенила короля. «Ага, и сражаться мы так будем целую вечность, потому что раны на мне тут же затягиваются. Проклятие времени! Слышал о таком? Глупец!» Тогда я сначала сниму твое проклятие, а потом прикончу. Невеста меня уже заждалась. Потерял терпение король и тут же приступил к делу. Он поднял свой меч и принялся читать заклинание. Воздух стал тяжелым, будто вокруг концентрировалась магическая энергия. «Слушай мой голос», — приказал он. Временные потоки начали искажать пространство вокруг Валерия он поднял голову, и наши взгляды встретились. Неужели у нас получилось, и короля даже не пришлось уговаривать? Сам захотел сделать настырного противника уязвимым. Только что нам делать потом, когда проклятие будет снято? Драгомир с Марфой и Сильвия с матерью выглядели при этом на удивление спокойно, а значит, план по спасению Валерия осуществлялся своим чередом. С окончательным заклинанием король ударил мечом по воздуху, разрывая завесу времени. Яркая вспышка света окутала Валеру и всех вокруг. Пришлось даже зажмурить глаза, чтобы не ослепнуть. Когда же яркий свет угас, мы все поняли, что проклятие снято. «Сейчас!» — скомандовала королева Халли, открыв в воздухе прямо за нашими спинами нечто похожее на пространственный портал. «Схватить их!» — не растерялся король, Целись Валере прямо в сердце. А это за испорченную свадьбу. Мой любимый старался увернуться, но не успел. Острый меч полоснул по груди, и рана в этот раз не думала затягиваться. Нет! со злостью оттолкнула я от него вредного эльфа. Валера! Мысли в голове заработали с такой скоростью, словно время остановило ход. Мы же были так близки к цели, я не могу потерять его не сейчас. Я вытащу тебя, слышишь, вытащу отсюда, только держись. Все вокруг закрутилось и перемешалось. Воины Драгомира вступили в бой с королем и его охраной, организовывая нам проход к порталу. Многочисленные гости паниковали, освобожденные жены короля визжали, не понимая, что им делать и куда теперь бежать. Кто-то из них из стадного чувства так и сиганул в портал, следом за Халли и ее дочерью. «Теперь вы...» Помогла мне поднять раненого Валеру на ноги Марфа. Вот садитесь на метлу и вперед. А как же ты? Прыгнешь за нами следом? Мне хватило одного ее пылкого взгляда на занятого сражением Драгомира, чтобы все понять. Прости, Маш, но я остаюсь. Там меня все равно никто не ждет, а здесь люблю я этого неотесанного медведя. Не медведя, а ворона. Еще умудрялся улыбаться в таком состоянии Валерий. Когда его нательная рубаха насквозь пропиталась кровью. Спасибо вам за все. Бог даст, еще свидимся, наскара обняла нас Марфа на прощание и усадила на метлу. А пока передавайте привет там всем нашим в памяти, пусть не поминают меня лихом. Полет на метле оказался недолгим, но стремительным. Едва мы преодолели границу портала, как он закрылся за нашими спинами, и мы с Валерой рухнули на гору колючих венков. «Наконец-то!» — с облегчением вздохнула Халли. «Так вы знали про Марфу?» «Да, она предупредила, что решила остаться, и я уважаю ее выбор». «Мы что, уже дома?» — обнимая меня со спины, произнес Валера. Он потерял много крови, и силы его стремительно покидали. Оторвав лоскут от своего платья, Халли помогла мне наложить ему на грудь нечто вроде повязки. «Еще нет. Такой силой я, увы, не обладаю, но скоро будем». Мои порталы способны переместить лишь на небольшое расстояние. Сейчас мы на одном из складов Священного Ордена. Почему именно здесь? Венки являются скоплением силы. И я обнаружила, что когда их собирается слишком много в одном месте, это провоцирует открытие порталов между нашими мирами. Все, что от меня требовалось, так это выявлять закономерность и составить календарь. А времени для этого у меня было предостаточно». «А вот открывается и наша дверь к отцу», — поднялась на ноги Сильвия, словно по расписанию заметив образование нового портала, который мы все так ждали. «Это действительно происходит», — взволнованно зашептали присоединившиеся к нам эльфийки, затаив восторг. В воздухе возникли искры, вскоре они стали принимать форму потока, напоминающего водопад света. Мир вокруг нас пришел в движение и начал меняться. Окружающие предметы теряли свою форму, становясь чем-то новым, будто всех нас засасывал огромный пылесос. «Держись, я с тобой», — и сейчас из последних сил переживал за меня Валерий, все крепче прижимая к себе. «Только не отпускай меня», — до жути боялась я затеряться где-то на границе миров, испытывая одновременно страх и ожидание. «Неужели на этом все?» «А что, если, вернувшись домой, мы ничего не вспомним из того, что здесь испытали?» Отставить панику, Савушкина. «Ну вот, чего я и боялась. Уже начал все забывать». «Не дождешься, Маш, не забуду». Мы не чувствовали твердой поверхности под ногами и не понимали толком, где в этот момент находились и сколько, но наши губы нашли друг друга, и мы слились в жарком поцелуе. Где-то в душе я все боялась, что Валера вот-вот уйдет в бессознанку от потери крови, но он и не думал останавливаться. Словно вместе с нашим перемещением к нему возвращались силы. «Эй, влюбленные, конечная станция, все на выход», раздался над нашими головами мужской голос, разом отрезвив. Мы подняли головы и застыли от удивления, обнаружив, что очутились на знакомом складе с ужасной системой хранения, точнее, с полным ее отсутствием. «Виктор Николаевич?» «Отец!» — завизжала на радостях Сильвия и повисла на шее Самарского. «Халли, любимая, глазам своим не верю. Да, пап, у нас все вышло, мама свободна, теперь мы к тебе насовсем». «А это с вами кто?» — кивнул он в сторону притихших эльфиек. «Из модельного агентства сбежали или сразу со съемочной площадки?» «А что, отличная идея!» Захихикала Сильвия, снимая с ушей резиновые накладки. Такую красоту и в этом мире оценят по достоинству. Поднявшись на ноги, Валерий протянул мне руку. Под его окровавленной рубахой остался лишь небольшой шрам, напоминающий о недавнем серьезном ранении. Но как такое возможно? Проклятие времени вернулось? Эх, молодежь! — махнул рукой Самарский, не скрывая своей счастливой улыбки от воссоединения с семьей. «Нет на тебе никакого проклятия, а дома и стены лечат. Мы с Хали это уже проходили». Все остальные поспешили к выходу со склада, но Валерий будто никуда и не торопился. Остановив, он нежно обхватил меня за плечи и развернул к себе. «Маш, что?» «Я все еще жду твоего ответа». «Какого ответа?» Поднявшись на цыпочки, я обвела его крепкую шею руками. «Какой же он все-таки у меня мужественный и красивый» никакой эльфийский король и рядом не стоял Кори глаза согревали теплом и я не сдержала счастливой влюбленной улыбки савушкина может хватит на сегодня твоих ведьмовских штучек незаметно вошел он в роль строгого начальника подхватив меня на руки а я вообще то замуж тебя позвал или уже забыла а я на все согласна валерий дмитриевич с вами хоть на край света значит да твой ответ да Закружил он меня на руках по складу, будто обезумевший от обрушившегося на нас счастья. «Да, но с одним условием. Это еще с каким?» — коснулся он моего лба своим, нежно потеревшись носом, и я уже готова была капитулировать. «Чур дома, ни слова обо всех этих воронках и планах продаж. О чем угодно, только не о работе». «Ну, слава богу», — засмеялся Валера. «Я-то уж думал, «Запретишь стрекозами и всякой мелкой живностью питаться, а без этого я как-нибудь переживу». «Нет-нет, стрекозы тоже под запретом», — спохватилась я, понимая, что он всего лишь издевается надо мной за все эти томительные ожидания. «Поздно, Савушкина, поздно. Хотя какая ты теперь, Савушкина? Скоро будешь погодина, привыкай».